Пустит с молотка библиотеку покойного эпикура, Его мебель, посуду, гардероб и изысканные вина. У любого из посетителей ярмарки тщеславия Будь он хоть самый черствый себялюбец. любец, Сердце сжимается от сострадания при виде Этой неприглядной стороны похорон скончавшегося друга.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 «Нужно раздобыть несколько бутылок его бургундского за любую цену!» Кричат безутешные друзья в его клубе. «Я приобрел эту табакерку на распродаже у старого богача», говорит Пинчер, пуская ее по рукам. «Одна из метрес Людовика Пятнадцатого». «Миленькая вещица, не правда ли?»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 выставленная на продажу. Из окна верхнего этажа свесился обрывок ковра. С полдюжины насильщиков толчется на грязном крыльце. Сеникишат, потрёпанными личностями с восточной наружностью, которые суют вам в руки печатные карточки и предлагают за вас торговаться.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 имел честь предложить открытому соисканию в этот день, кроме лишь одной вещи. Это было маленькое фортепьяно, доставленное вниз с верхнего этажа. Большой рояль из гостиной был вывезен раньше. Молодая дама попробовала его быстрой и ловкой рукой, заставив офицера снова покраснеть и вздрогнуть. И когда настала очередь в фортепьяно, агент дамы стал торговать его. Но тут он встретил препятствие. Еврей, состоявший в роли адъютанта при офицере у стола, стал наддавать цену против еврея, нанятого покупщиками слона. Из-за маленького фортепьяно загорелась оживленная битва которую аукционист усиленно разжигал, подбодряя обоих противников. Наконец, когда соревнование уже порядочно затянулось, капитан и дама, купившие слона, отказались от дальнейшей борьбы. Молоток опустился, аукционист объявил. «За мистером Льюисом! 25 И таким образом шеф... Мистер Льюиса стал собственником маленького фортепьяно. Сделав это приобретение, он выпрямился в своем кресле с видом величайшего облегчения и в эту самую минуту был замечен своими неудачливыми соперниками. Дама сказала своему кавалеру, — Слушай, Роддент, «Ведь это капитан Добин!» Вероятно, Бекки была недовольна новым фортепиано, взятым для нее на прокат. Или же хозяева инструмента потребовали его обратно, отказав в дальнейшем кредите. А может быть, ее особенное пристрастие к тому фортепиано, которое она только что пыталась приобрести, объясняется воспоминаниями о давно минувших днях когда она играла на нём в комнате нашей милой эмилии сэдли ибо аукцион происходил в старом доме на рассел сквер где мы провели несколько вечеров В начале этого повествования Старый добряк Джон Седли разорился. Его имя было объявлено в списке неисправных должников на лондонской бирже, а за этим последовали его банкротство и коммерческая смерть. Дворецкий мистера Осборна скупил часть знаменитого портвейна и перевез его в погреб по другую сторону сквера. Что же касается дюжины столовых серебряных ложек и вилок прекрасной работы, продававшихся на вес, и дюжины таких же десертных, то нашлось три молодых биржевых маклера, фирма «Дейл Спигот и Дейл», которые раньше вели дела со стариком и видели с его стороны много хорошего в те дни, когда он был так мил и любезен со всеми, с кем ему приходилось вести дела. Они-то и послали доброй миссис Сэдли эти жалкие обломки крушения, выразив тем, свое уважение к ней. Что же касается фортепьяно, то поскольку оно принадлежало Эмилии, и та могла больно чувствовать его отсутствие и нуждаться в нем теперь, а капитан Уильям Добин умел играть на нем, так же, как танцевать на канате, нам остается предположить, что капитан приобрел его не для собственной надобности. Словом «Фортепьяно» было в тот же вечер доставлено в крошечный домик на улице, идущей от Фуллем Роуд. На одной из тех лондонских улочек, которые носят такие изысканно романтические названия. Эту, в частности, именовали «Виллы святой Аделаиды» Анна-Мария Роуд Вест. «И где дома кажутся кукольными» где обитатели, выглядывающие из окон бельетажа, должны, как представляется зрителю, сидеть, опустив ноги, в гостиную нижнего этажа, где кусты в палисадниках круглый год цветут детскими передничками, красными носочками, чепчиками и так далее, и так далее, где до нас доносятся звуки разбитых клавикордов и женского пения, где пивные кружки висят на заборах, просушиваясь на солнышке, где по вечерам вы встретите конторщиков, устало бредущих из сити. На одной из таких улиц находилось жилище мистера Клена, конторщика мистера Седли, и в этом убежище преклонил голову добрый старик с женой и дочерью, когда произошел крах. Джосс Сэдли, когда известие о постигшем семью несчастье дошло до него, поступил так, как и следовало ожидать от человека с его характером. Он не поехал в Лондон, но написал матери, чтобы она обращалась к его агентам за любой суммой, какая ей потребуется. Так что его добрые, удрученные горем старики-родители могли на первых порах не страшиться бедности. Совершив это, Джоз продолжал жить по-прежнему в Челкнемском пансионе. Он ездил кататься в своем кабриолете, пил красное вино, играл в вист, рассказывал о своих индийских похождениях, а ирландка-вдова по-прежнему утешала и улещала его. Денежный подарок Джоза, как не нуждались в нем» не произвел на родителей большого впечатления. И я слышал со слов Эмилии, что ее удрученный отец впервые поднял голову в тот день, когда был получен ящичек с ложками и вилками вместе с приветом от молодых маклеров. Он разрыдался, как ребенок, и был растроган гораздо больше чем даже его жена, которой было адресовано это подношение. Эдвард Дейл, младший компаньон фирмы, непосредственный исполнитель этого поручения, давно уже заглядывался на Эмилию и теперь воспользовался случаем, чтобы сделать ей предложение, невзирая ни на что. Женился он много позже, В 1820 году на мисс Луизи Кате дочери владельца фирмы Хайем и Катте, видного хлеботорговца, взяв за нею крупный куш. Сейчас он великолепно устроен и живет припеваючи со своим многочисленным семейством в собственной элегантной вилле на Масуэлл-Хилл. Однако воспоминание об этом добром малом не должно отвлекать нас от главной темы нашего рассказа. Надеюсь, читатель составил себе слишком хорошее мнение о капитане и миссис Кроули, чтобы предположить, будто им могла прийти в голову мысль наведаться в столь отдаленный квартал, как Блумсбери, если бы они знали, что семейство, которое они решили осчастливить своим посещением, не только окончательно сошло со сцены, но и осталось без всяких средств и не могло уже пригодиться молодой чете. Ребекка была чрезвычайно поражена, когда увидела, что в уютном старом доме, где она была так обласкана, хозяйничают барышники и маклаки, а укромное достояние жившей в нем семьи отдана на поток и разграбление. Через месяц после своего бегства она вспомнила об Эмилии. И Роддон с довольным ржанием выразил полнейшую готовность опять повидаться с молодым Джорджем Осборном. «Он очень приятный знакомый, Бек», — заметил шутник. «Я охотно продал бы ему еще одну лошадь. И я с удовольствием сразился бы с ним на бильярде. В нашем положении он был бы нам так сказать, весьма полезен миссис Кроули. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Эти слова не следует понимать в том смысле, что урода на Кроули было заранее обдуманное намерение обобрать мистера Осборна. Он только искал этим своей законной выгоды, которую на ярмарке Тщеславия каждый гуляк-джентльмен считает должной данью со стороны своего ближнего. Старуха-тетка не слишком торопилась угомониться. Прошел целый месяц. Мистер Боулс продолжал отказывать Родену в приеме. Его слугам не удавалось получить доступ в дом на Парклейн. Его письма возвращались не распечатанными Мисс Кроули ни разу не вышла из дому, она была нездорова, и миссис Бьют все еще жила у нее и не оставляла ее ни на минуту. Это затянувшееся пребывание пасторши в Лондоне не предвещало молодым супругам ничего хорошего. «Черт!» «Я начинаю теперь понимать, почему она все сводила нас в королевском кроуле», — сказал как-то Родан. «Вот лукавая бабенка», — вырвалась у Ребекки. «Ну что же, я об этом не жалею, если ты не жалеешь», — воскликнул капитан, все еще страстно влюбленный в жену, которая вместо ответа наградила его «Поцелуем» и, конечно, была немало удовлетворена великодушным признанием супруга. «Если бы он не был, так непроходимо глуп», — думала она. «Я могла бы что-нибудь из него сделать». Но она никогда не давала ему заметить, какое составило себе о нем мнение. По-прежнему с неистекаемым терпением слушала его рассказы о конюшне и офицерском собрании, смеялась его шуткам, выказывала живейший интерес к Джеку Спаттердашу, у которого пала упряжная лошадь, и к Бобу Мартингейлу, которого забрали в игорном доме, и к Тому Сингборзу, который предполагал участвовать в скачках с препятствиями. Когда Родан возвращался домой, она была оживлена и счастлива. Когда он собирался куда-нибудь, она сама торопила его. Если же он оставался дома, она играла ему и пела, приготовляла для него вкусные напитки, заботилась об его обеде, грела ему туфли и баловала как могла. «Лучшие из женщин — лицемерки». Я это слышал от своей бабушки. Мы не знаем, как много они от нас скрывают, как они бдительны, когда кажутся нам простодушными и доверчивыми, как часто их ангельские улыбки, которые не стоят им никакого труда, оказываются просто-напросто ловушкой, чтобы подольститься к человеку, обойти его или обезоружить». Я говорю вовсе не о записных кокетках, но о наших примерных матронах, этих образцах женской добродетели. Кому не приходилось видеть, как же нас скрывает от всех скудоумие дурака мужа, или успокаивает ярость своего не в меру расходившегося повелителя. Мы принимаем это любезное нам рабство как нечто должное, и восхваляем за него женщину. Мы называем это прелестное лицемерие правдой. Добра жена и хозяйка, по необходимости Лгуния. И супруг Корнелий был жертвой обмана так же, как и Потифар, но только на другой манер. Эти трогательные заботы превратили закоренелого по весу Родана Кроули в счастливого, и покорного супруга. Его давно не видели ни в одном из злачных мест, которых он был завсегдатаем. Приятели справлялись о нем раза два в его клубах, но не особенно ощущали его отсутствие. В балаганах ярмарки тщеславия люди редко ощущают отсутствие того или другого из своей среды. «Сторонящееся общество» «Всегда улыбающаяся и приветливая жена, удобная квартирка, уютные обеды и непритязательные вечера» «Во всем этом было очарование новизны и тайны». Их брак еще не стал достоянием молвы, сообщение о нем еще не появилось в Морнинг-пост. Кредиторы Родана слетелись бы к ним толпой, если бы узнали о его женитьбе на «Беспреданнице». «Мои родные, на меня не ополчатся», — говорила Ребека с горьким смехом. И она соглашалась спокойно ждать, когда старая тетка примирится с их браком и не требовала для себя места в обществе. Так жила она в Бромптоне, не видя никого или, видясь, лишь с теми немногими сослуживцами мужа, которые допускались в ее маленькую столовую. Все они были очарованы ребекой. Скромные обеды, смех, болтовня, а потом музыка восхищали всех, кто принимал участие в этих удовольствиях. Майору Мартингейлу никогда не пришло бы в голову спросить у них их брачное свидетельство. Капитан Сингбарс был в полнейшем восторге от искусства Ребекки приготовлять пунш, а юный поручик спатердаш. Он необычайно пристрастился к игре в пикет, и потому Кроули частенько его приглашали. Был явно и без промедления пленен миссис Кроули. Но осмотрительность и осторожность... Не на минуту ее не покидали. А репутация отчаянного и ревнивого вояки, укрепившаяся за Кроули, была еще более надежной и верной защитой для его милой женушки. В Лондоне есть немало высокородных и высокопоставленных джентльменов, никогда не посещавших «Дамские гостиные».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 Людей, которых балуют в свете и которых провожают до кареты, поклоны лавочников. Людей, которые не отказывают себе ни в чем и живут неизвестно на что. Мы видим, как Джек Мотт горцует в парке или катит на своем рысаке по эл -мэл. Мы едим его обедой, подаваемые на изумительном серебре. Откуда все это берется?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 «Все пропускают мимо ушей темные служки, которые время от времени гуляют о нем в городе, и его называют добродушным, веселым и беспечным малым». «Увы, надо признаться, что Ребекка вышла замуж как раз за джентльмена такого сорта. Дом его был полная чаша, в нем было все, кроме наличных денег» в которых их хозяйство довольно скоро почувствовало острую нужду. И вот, читая однажды газету и натолкнувшись на извещение, что поручик Джордж Озборн вследствие покупки им чина производится в капитаны вместо Смита, который переводится в другой полк, Родан и высказал о поклоннике Эмилии то мнение, которое привело к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 «Посмотри-ка на этих носатых», — сказала Бекки, весело усаживаясь в коляску с картиною под мышкой. «Точно коршуны на поле битвы». «Не знаю. Никогда не бывал в сражении, моя дорогая. Спроси у Мартингейла. Он был в Испании адъютантом генерала Блейзиса». «Он очень милый старичок, этот мистер Седли». Заметила ребека «Право. Мне жаль, что с ним случилась беда». «Но у биржевых маклеров банкротство. Они к этому, знаешь, привыкли», заявил Родан, сгоняя муху, севшую на шею лошади. «Как жаль, Родан, что нам нельзя приобрести что-нибудь из столового серебра. Мечтательно продолжала его супруга. «Двадцать пять гений? Чудовищно дорого за это маленькое фортепиано. Мы вместе покупали его у Бродвуда для Эмилии, когда она окончила школу. Она стоила только тридцать пять». «Этот... Как его там...»